Цикада. В японском прочтении имя этого персонажа звучит как Сэми. «Да заткнись ты к чёртовой матери!» Цкада повышает голос, крича настоящую перед ним домохозяйку. Он взъерошивает пальцами свои светло-каштановые волосы и яростно чешет в ухе. «Ты просто бесишь! Я всего лишь хотела спросить, почему, почему это произошло?» Домохозяйке сильно за сорок, на её лице густой макияж, скрывающий морщины. Она втиснута в рубашку от молодёжного бренда, которая совершенно не соответствует её возрасту. Цикада стоит в гостиной её двухэтажного дома, расположенного в новом жилом комплексе в городе Мито, префектуры Ибараки. Глаза женщины краснеют. Она настолько взвинчена, что путается в словах. «Что это? Что это такое?» Она указывает себе за спину. Там распростерлись в крови двое бездыханных мужчин. «Мужчина, лежащий лицом вниз на диване, это твой муж. А тот, что лежит возле телевизора на спине, это твой сын. Оба они мертвые». «Это я понимаю, но почему?» Он бросает взгляд на часы на серванте. В любую минуту может позвонить Иваниси. «Ты там как? Уже разобрался?» — спросит он, как обычно, легко и непринужденно. Затем перейдет на торжественный тон, словно цитирует божественное откровение, и скажет. «Как говорил Джек Криспин, следовать времени — это то же самое, что следовать самому себе. Или что-нибудь вроде того». «Почему? Почему подобное должно было произойти со мной? Кто ты? Ты же сказал, что ты риэлтор!» «Ну да, я соврал насчёт этого. Извини». Цикада пожимает плечами. Теперь он приглаживает волосы, зачесывая их пятерней за уши. «Я не смог бы выполнить мою работу, если б ты не пустила меня в дом. Я же не мог, ну, скажем, позвонить в дверной звонок и сказать, «О, привет, я тут с ножом пришёл, чтобы всех вас поубивать. Ну, разве ты меня впустила бы?» «Ну что ты такое говоришь? Конечно же нет!» «Ну, вот видишь...» Так что я сказал, что работаю в агентстве недвижимости, и ты открыл мне дверь. Вы же обсуждали покупку квартиры, верно? Даже несмотря на то, что у вас есть этот роскошный особняк. Я этого не понимаю. Ладно, в общем, мне было сказано, что вы подыскиваете квартиру, и что я должен представиться риэлтором. Кем было сказано? Иваниси. Кто это такой? Я ничего не понимаю. Мой босс. То бишь, есть только он и я. Он получает заказы, а я их выполняю. Это несправедливо, как ты считаешь? Я делаю всю тяжёлую работу, а он и пальцем не пошевельнёт». Вдоль стены гостиной тянется большой открытый шкаф, заполненный женскими сумочками, как будто это витрина в магазине сумок. «Так что я пришёл убить вас всех, только и всего. Это и есть работа». «Ну зачем? Зачем тебе убивать нас?» «Ну откуда мне знать?» Цикада делает к ней шаг, и она вздрагивает, затем едва не теряет равновесие и хватается рукой за стоящий рядом стол, чтобы не упасть. «Это всего лишь задание. Я не знаю деталей. И Иваниси, правда, ничего мне не рассказывает. Ну, конечно. Кроме этого его Джека Криспина». «Крисп? Кого?» «Ты тоже ничего о нём не слышала? Я не удивлён». Сам о нём раньше ничего не знал, но всякий раз, когда этот придурок хочет мне что-то сказать, он просто цитирует Джека Криспина, какой-то певец из какой-то группы. Никто его не знает. Но это единственное, о чём вообще говорит Иваниси. Ему нравятся тексты песен этого парня. Как говорил Джек Криспин, чем меньше знает двадцатилетний летний юноша, тем он счастливее. Только об этом и толкует». Он никогда не говорит мне, откуда поступил заказ, и в чём его причина, ничего из этого. Но в твоём случае у меня, по крайней мере, есть одна догадка. Твой сын. Думаешь, что хорошо его воспитала? Мой сын? Не он ли недавно поджёг какого-то спящего бездомного в парке Фудзисава? Глаза женщины расширяются, но от внимания цикады не ускользает едва заметное подёргивание её века. Мамаша, ты в курсе. «Да, буквально на днях. Бездомный был заживо сожжён в парке Фудзисава. Кто-то облил старика бензином, пока тот спал, и поднёс зажигалку. Это был твой сын, верно?» mm -hmm. Она, должно быть, хочет сказать «нет». Это был не он, но не может произнести ни слова. «Иваниси никогда мне ничего не говорит, так что я сам кое-что разузнал. Все слухи привели к твоему сыну. Живёт здесь, в МИТО» но поехал в Токио, чтобы совершить преступление. Мне нравятся подобные поступки, если что. Но другие бездомные ребят не обрадовались тому, что их друга поджарили. Они могут кое-чего добиться, когда хотят этого. Они могут быть бездомными, но они не безнадёжны. Но полиция занимается расследованием. Ну да, я в курсе. Но бездомные не особенно заинтересованы в аресте. Они жаждут мести. К тому же твой сын несовершеннолетний, так что в любом случае навряд ли законное наказание будет слишком уж сурово. Так что они собрали денег и предложили Иванисе работу. «Избавься от этого мелкого гадёныша». Вот что они сказали. Трогательно, правда? «И вот я здесь». Цикада говорит очень быстро, едва останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Закончив, он делает глубокий вдох. «Это всё, что мне удалось выяснить». «Но даже если мой сын поступил дурно, зачем ты убил моего мужа?» <къем> «Такое уж задание», — Цикада вновь заерошивает волосы, — «убить всю семью. Нам заплатили за троих. Но знаешь, тут есть одна проблема. Я не получаю за это утроенную ставку. Это несправедливо, как думаешь? Это... Э, ну как там эта хрень называется?» «Эксплуатация?» На мгновение женщина, похоже, возвращает себе способность рассуждать, как обычно. «Точно! Она самая! эксплантация. ты ведь не думаешь, что это сойдёт тебе с рук, а? Убийство троих человек наделает шума. Об этом сообщат в новостях. Полиция начнёт экстренное расследование. Тебя в два счёта поймают. Приговорят тебя к смертной казни. Да, к смертной казни!» Но в наши дни в подобном нет ничего удивительного. Грабитель врывается в дом и убивает всю семью за каких-нибудь несколько тысяч йен. Такое постоянно происходит. Ты в курсе, сколько таких дел остаются нераскрытыми? Подобным занимаются только китайцы. Её голос звучит довольно убеждённо. Цикада мрачно ухмыляется. Слышав такое, китайцы рассердились бы. Несправедливое предубеждение. Японцы тоже подобным занимаются. В любой стране найдутся люди, которые сделают всё, что угодно, ради некоторой суммы наличных. Ну, как бы то ни было, говорю тебе, таких дел сотни, и большинство из них так никогда и не раскрывают. Да. И кроме того... Что кроме того? Здесь, в Японии, чем больше людей ты убьёшь, тем дольше будет идти суд. Странно, правда? Ты не сможешь уйти безнаказанным. «Жаль тебе это говорить, но смогу», — цикада пожимает плечами. «Эй, а хочешь услышать мое любимое высказывание?» «Что ты?» — домохозяйка, кажется, больше расстроена его невежливым отношением, чем тем фактом, что она находится в смертельной опасности. «Если бы Чарли Паркеру сказали, что он может выйти на улицу и убить десятерых белых, он выбросил бы свой саксофон, и ему больше никогда не пришлось бы заниматься музыкой!» Цикада так быстро выпаливает слова, что в воздух летят брызги слюны. Это из фильма Гадара. Жан-Люк Гадар – франко-швейцарский кинорежиссёр, кинокритик, актёр, сценарист, монтажёр и кинопродюсер, стоявший у истока французской новой волны в кинематографе. Его фильмы 1960-х оказали революционное влияние на мировое киноискусство. «О чём ты вообще говоришь?» «На самом деле, Чарли Паркер ничего не мог поделать со своим желанием убивать белых людей, так что он играл на саксофоне, чтобы с собой справиться. Но в наши дни, знаешь ли, есть куча людей, у которых нет саксофонов». «Что ты хочешь этим сказать?» «Жизнь — ужасная штука, вот что я хочу сказать. И нам не рассказывают об этом в школе». Но «Ты ведь не причинишь вреда женщине!» Выражение её лица не отражает того, что происходит в её голове, Но то, как она этого крикивает, звучит почти как вызов. «Я профессионал!» Цикада выплёвывает слова, в очередной раз посылая ненамеренный плевок в её направлении. «Ты же никогда не услышишь от хирурга, что он не оперирует мужчин. Проститутка обслуживает любого клиента, вне зависимости от того, насколько он уродлив. Так что я тоже не занимаюсь дискриминацией». Она хочет что-то прокричать но не успевает сформулировать слова. В то самое мгновение, как её рот открывается, правая рука цикады приходит в движение. Он ударяет её ножом. Остриё вонзается ей в живот чуть выше и правее пупка. Он надавливает, и лезвие уходит глубже. Разрезает мышцы, пронзает капилляры и нервы. Он давит сильнее, углубляя рану, останавливаясь лишь тогда, когда нож достигает её печени. Женщина стонет, изо рта у неё с бульканьем вытекает слюна. Когда нож выходит из раны, вслед за ним из перерезанных вен толчками выливается кровь. Не теряя ни мгновения, цикада бьёт снова, целясь несколькими сантиметрами ниже левой груди. Нож уходит вглубь, разрезая прослойку подкожного жира, продираясь между рёбрами, ища остриём её сердце. Её глаза широко распахнуты, Она со свистом выдыхает, как будто из её лёгких выходит весь воздух. Нож вновь выскальзывает из её тела. Она оседает на пол, кровь отливает от её лица. Цикада наблюдает за конвульсиями женщины. Он подходит ближе, стараясь не наступить в лужу крови. Затем садится на корточки, словно рассматривая раздавленное насекомое. Проверяет пальцем её запястье удостоверившись в том, что у неё нет пульса, берёт спортивную сумку, которую принёс с собой, и переодевается. Неброски, футболка и джинсы массового производства, из тех, что можно встретить повсюду. На его телефоне раздаётся входящий вызов. Как он и предполагал, это Иваниси. там в порядке? Уже разобрался?» Ему за 40 а разговаривает таким тоном, который больше подошел бы антисоциальному старшекласснику. «Только закончил», — отвечает Цикада. «Тогда выбирайся оттуда. Завтра зайдешь и заберешь свои деньги». «Понял тебя. Достал ты меня уже». «Джек Криспин тоже так говорил. Сделай свое дело и беги». «Если б ты не мог его цитировать, тебе нечего было бы сказать». Ему хочется швырнуть телефон через всю комнату. «Ничего не поделаешь. Всё, что я хочу сказать, уже написано в песнях Джека Криспина». «Ладно, не суть. Слушай, как так выходит, что все мои задания похожи на это? Убить всю семью? Это очень хлопотно. Сегодня, например, женщина была невыносимой, никак не хотел заткнуться». «Потому что всем остальным такая работа отвратительна». «Отвратительно? Никто не хочет убивать невинных женщин и детей». «Да ладно!» — Цикада задумчиво склоняет набок голову. Для него это практически непостижимо. «Почему люди видят проблему в убийстве детей? Дети вырастают во взрослых, разве нет? Сколько лет должно быть человеку, чтобы его можно было спокойно убить? Я мог бы понять, если бы кому-то было отвратительно убивать собак или кошек, но когда речь идёт о людях, какая разница, какого они пола или возраста?» Они же не перестают от этого быть людьми. Я о том тебе и толкую. Тебя это не волнует. Вот почему мы берёмся за эту работу. Наша маленькая фирма может сделать деньги на такой работе, за которую больше никто не возьмётся. Иначе говоря, ищи свою нишу. Возможно, ещё одна строчка из песни. Но ну, тебе потеть не приходится. Ни черта не делаешь. В традиционной рыбалке с бакланами истинная заслуга принадлежит не баклану, а его владельцу. «Засунете себе в задницу, черт, эксплуататор!» «Надо же какие слова ты знаешь. Слушай, я не пытаюсь тебя эксплуатировать». «Правда? Одна из тем творчества Джека Криспина — это яростный протест против эксплуатации». «Кто бы сомневался!» — Цикада дает отбой, не отвечая. Он уже собирается уйти и направляется к выходу, когда замечает журнал, которого раньше никогда не видел. Берёт его в руки. Это, оказывается, программа передач кабельного телевидения. Выбор каналов впечатляет. «Ага. Если стать богатым, можно смотреть гораздо больше всяких шоу. Скоро даже экстренные новости станут платными. Какую бы программу посмотреть?» Его рука тянется к пульту управления.